Глава 20. Вы правда хотите вернуться? Удивился Алонса. Разумеется, хочу, заверила я. У меня там родственники, к тому же я только на работу устроилась, а Степашка в садик пошел. Нет, вы не подумайте, ваш мир замечательный, экология и все такое, но дома все равно лучше. Да, дома всегда лучше. Задумчиво согласился дракон, его взгляд стал отсутствующим, а улыбка сползла с губ. Я вопросительно посмотрела на Конора. «Драконы вернуться не могут», — тихо объяснил оборотень. «Они навсегда привязаны к Харистану». Стало очень жалко застрявшего здесь Алонса с братьями, но прежде всего мне надо было думать о себе и сыне, поэтому я настойчиво спросила. «А мы? Мы-то не привязаны?» мы здесь всего ничего». «А вас, возможно, и получится вернуть», — успокоил меня ставший серьезным Алонсо. «По крайней мере, можно попытаться». «Что для этого надо?» — сполошилась я, с надеждой взглянув на мужчин. Конор сообщил, что у вас артефакт переноса сохранился. Достав из кармана ожерелье, протянула мужчине и выжидательно на него уставилась. Хотелось верить, Что вот сейчас дракон щелкнет пальцами, и мы с сыном и принцем сразу окажемся на земле. Только чудо не случилось. Алонсо не торопился ничем щелкать, он лишь держал в руках украшения, прикрыв глаза, и будто к чему-то прислушивался. Ну что? поинтересовалась беспокойством, едва мне вернули злополучный подарок. Магия в нем есть. Спустя пару минут заключил дракон. «Но удастся ли выстроить обратный портал, я пока затрудняюсь сказать. Если вы не против, я бы показал ваше ожерелье моему брату Фредерику, он лучше чувствует магию». «Да, пожалуйста», — вздохнула, не сумев скрыть разочарование. «Не спешите расстраиваться, Сая». Алонсо успокаивающе погладил меня по руке и ласково улыбнулся. «Мы непременно постараемся вам помочь». «А пока давайте прогуляемся в отделение стражи для допроса». «Что?» – испуганно округлила глаза. «Нет, нормально вообще делать подобное предложение женщине, да еще с такой улыбкой, будто на свидание зовет, «Оказалось нормально. И вообще, как меня поспешили уверить, это лишь формальность, необходимая для составления отчета, который будет направлен на рассмотрение Совету Верховных Магов». Через 15 минут мы со Степашкой и Принцем, в сопровождении капитана, несущего мой узелок с вещами, и дракона, как приклеенного, держащегося поблизости от меня, когда же его, наконец, отпустит, бодро шли по еще пустынным после нападения улицам города, направляясь в местное отделение стражи. Это оказалось внушительное трехэтажное здание, как мне рассказали, включающее в себя казармы, тюрьму и многочисленные административные кабинеты на верхнем этаже. Собственно, туда нас и повели, под любопытными взглядами снующих туда-сюда мужчин в зеленой форме стражников. «Проходите, Сая», — пригласил Конор, открывая ключом дверь самого дальнего кабинета. «Не волнуйтесь, просто повторите то, что уже рассказывали мне только в присутствии дознавателя и главного мага Фирза». «Не волноваться? Они издеваются? Как я могу не волноваться, если впервые подвергнусь допросу?» «Да я в полиции была только раз в жизни, когда паспорт получала. Зато тут, в другом мире, благодаря муженьку, мне придется нервничать и отвечать на заковыристые вопросы. Чтоб ему и калось, гаду. А вдруг мне его сообщницы сочтут, решат, что мы заодно. Этакая преступная семейка, где муж – шпион, жена – прикрытие, сын отвлекает внимание, а собака стоит на стреме». Пока я придавалась панике, Конор, поставив узелок с нашими вещами в уголок, удалился. В кабинете остались я, Степашка с любопытством смотрящий по сторонам, Принц, севший у моих ног, и Дракон, вставший за моей спиной. «Кажется, вы нервничаете, Сайлана», — заметил он, втянув в воздух у моей шеи. «Не стоит». «Вы это поняли по запаху?» — напряглась я. «Конечно. Ваш аромат усилился». «Чудесно! Душ-то я сегодня принимала, но дезодорантов здесь не было предусмотрено. А я после этого с демоном сражалась, который оказался не демоном, связывала его, рога искала и еду на печи разогревала. Представляю, что там от меня за аромат. И хоть я ничего не чувствовала, но ведь у оборотней нюх гораздо сильнее. Действительно, зачем нервничать, когда красивый мужчина сообщает, что я воняю?» А сейчас сюда еще минимум два мужика заявятся. «Давайте отложим допрос», — смущенно предложила, поднимаясь со стула и отходя от дракона подальше. Я вспомнила об одном неотложенном и очень важном деле. «Каком?» — удивился он. «Может, я смогу его решить?» «Вы точно не сможете», — возразила, быстро хватая в одну руку узелок, а другую ладонь сына и направляясь на выход. Только уйти для экстренного принятия водных процедур мне было не суждено. Распахнув дверь, я чуть не налетела на высокого мужчину в форме. «Далеко собрались, Сая?» — подозрительно сощурился он, заходя в помещение и принюхиваясь. «Ох, за что мне это?» За высоким в кабинет прошествовал мужчина пониже, в черной мантии, а затем и Конор, который мягко взял меня под локоть и вернул на прежнее место — рядом с довольно улыбающимся драконом. «Я же просил вас подождать», — со вздохом упрекнул он. «Я тоже вздохнула, понимая, что теперь уйти не получится, Остается лишь смириться и вонять дальше, на радость, особо чувствительным. Позвольте представить вам, Сайлана. это Сай Лукас, главный маг Фирза», — произнес оборотень, сперва указав на того, что пониже. «И дознаватель Тай Гаспар». Рада познакомиться, сказала тоскливо, посмотрев на дверь. Так и почему вы хотели сбежать, Сая? Снова поинтересовался дознаватель. Неужели вам есть что скрывать? Душно тут, промямлила смущенно в свое оправдание. Хотела свежим воздухом подышать. Тай Гаспар недоверчиво хмыкнул и сказал: «Придется вам потерпеть». Нет, это вам придется терпеть, подумала расстроенная и попросила. «Можно открыть окно?» Сай Лукас пожал плечами и кивнул, посмотрев на Конора, который поспешил выполнить мою просьбу. «Теперь вам ничего не мешает?» Ехидно спросил дознаватель и резко осекся, когда встретился глазами состоящим стоящим за моей спиной драконом. «Простите мой тон, Сая». «Ничего», — ответила удивленная и обернулась, чтобы увидеть, как лорд Алонсо вперил в Тая Гаспара, не предвещающий ничего хорошего взгляд. Увидев, что я на него смотрю, мой защитник ободряюще мне подмигнул и снова заулыбался. Странный какой. «Итак, Сая, расскажите о вашем муже», — попросил Сая Лукас, переходя к делу. Я замялась, покосившись на внимательно прислушивающегося к разговору Степашку. Поняв мои затруднения, умница Конор предложил сыну провести экскурсию по зданию. «А пусть дядя Длакон пойдет с нами», — поставил условие ребенок. «Делать нечего. Пришлось Алонса сопровождать мелкого капризулю. С одной стороны, я даже испытала облегчение, когда они удалились. Все-таки бесконечное обнюхивание напрягало. А с другой, с драконом было как-то спокойнее, что ли?» «Итак, Сая, мы слушаем», — поторопил меня дознаватель, почувствовавший себя более свободно после ухода лорда. «Что именно вас интересует?» уточнила я, приготовившись отвечать на бесконечные вопросы. Интересовало их все: Чем занимался Костик, как мы жили, когда я заметила изменения в его поведении, почему не развелась. Пришлось посвятить мужчин в некоторые аспекты жизни на Земле. Кратко рассказать про мир, технологии, как мы попали, куда. Распрашивали они и про озеро. Почему я отдала всю воду Кайлу? Зачем? Сколько взяла монет? Почему не взяла? Посчитала нечестным? Ну-ну. А может, хотела подкупить, чтобы о нас не сообщали? Чем занималась после нападения в город? Как узнала, что муж задумал? Не спалось? Ну-ну. А может, проводила призыв вместе с ним? И шпионила тоже. Что чувствовала? Почему побежала именно к Конору? Испугалась? Единственное, кого знала? Ну-ну. Вообще, все мои отчеты подвергались сомнению, особенно со стороны вредного дознавателя – Было ощущение, что он не верил ни одному моему слову. Зачем тогда спрашивает? непонятно. Через четыре часа допроса я уже совсем затасковала, чувствуя, что ничем хорошим это для меня не кончится. Как минимум, я отправлюсь в темницу, а то и на казнь. Стало нестерпимо жалко Пашку. Как же он один? Без родителей, в незнакомом мире. Хотелось разреветься и умолять, чтобы хоть сына не трогали. В груди появились странное распирающее чувства, будто еще чуть-чуть и взорвусь. Во рту почувствовалась непонятная горечь, хотелось сплюнуть и прополоскать рот. Голова не соображала, перед глазами встала пелена. Я уже была на грани истерики, когда дверь без стука распахнулась, и в кабинет вошли двое высоких мужчин, чье появление заставило моих мучителей прервать допрос. Они вскочили и уважительно поклонились, пробормотав. «Лорде?» Резким движением один из незнакомцев поднял руку, сделал знак магу и дознавателю молчать. Он втянул воздух, потом еще стремительно приблизился ко мне, утыкаясь носом в волосы. Второй последовал его примеру и пристроился с другой стороны. Только мне уже было все равно. Ком в груди просился наружу, и я уже не могла его сдерживать. Сознание спуталось, где-то на грани восприятия слышала гневное... «С ума сошли! Женщина-маг! Ослепли!» «Чему я только тебя учил, Лукас? Зачем довели идиоты? Вон!» Я почувствовал чужие объятия, как меня прижали к себе и сказали «Все, маленькое, отпускай, не держи больше». Мое тело выгнулось, голова запрокинулась и ком в груди, пульсирующими толчками вырвался наружу, принося одновременно нестерпимую боль и облегчение». Я закричала и упала без чувств.